Издательство Эксмо. Алевтина Легат. Тени двойного солнца. Глава первая. Долги и старые вдовы. «Вам это срок не сойдет!» Четыре гостя в подвале, один лишний. Он сидел в полумраке на расшатанном стуле и угрожал. Я видела его вчера. За столом, в гостиной, у камина. В дорогом акетоне и с кружевом на рукавах. Он красиво улыбался, показывая белые зубы без пропусков. Весь ухоженный, надушенный, выглядел дороже, чем стоил. Зачем-то хвалил еду и назвал гуло остолопом. Сейчас остолоп стоял позади и придерживал его за плечо. Некоторых гостей в нашем доме видели всего один раз. Этого хорошо стригли и мыли перед тем, как он пошел против моего отца. Безнадежный, красивый дурак. Сидит, лишенный всякой чести, ногой, в синяках и ссадинах, только на бедра ему набросили старую тряпку, которой обычно моют полы или вытирают рвоту со столешницы в бараке. Если бы не я, этой тряпки бы там не было. Отец все еще считал, что я слаба. под земли достанут! Почти крикнул вчерашний гость, сегодняшний пленник. Отец повернулся ко мне, присел на одно колено. Его рука не дрогнула, когда он обхватил мою ладонь. «Бельчонок, слушай очень внимательно». «Вздернут новее!» «Это будет наш самый большой секрет. Дай слово, что никогда о нем не расскажешь». «Да, отец». «Не стоило и спрашивать. В отличие от мамы, я всегда на его стороне». Отец поднялся с колена. «Покажи», — он кивнул нашему псу. «Гуло». Тот вытянул руку пленника, потемневшую, распухшую, с торчащими в разные стороны пальцами точно лапу у старой зарубленной курицы. «Прикоснись», — чуть мягче сказал отец и подвел меня ближе. Пленник завыл. Я поджала губы и провела пальцами по распухшей коже у запястья. Трогать сдохлую крысу и то приятнее, чем людей, которых запирает отец. «Выше, у ладони. Вот так. Чувствуешь?» Нос поморщился сам собой. Кривые линии, метка, как на быках в загоне. Человек-бык. Я прыснула и тут же опустила глаза в пол. Взрослые не смеются, как дураки. — Да, отец. — Запомни ее как следует. — Два кружка и две черты, как два солнца и два горизонта, — зачем-то добавила я. — Мать двойного солнца? Пленник всхлипнул и замычал. Отец покачал головой. «Может и так, только священники не носят меток, бельчонок». «Бельчонок». «Называл меня, будто я совсем мала и на меня нельзя положиться». «Тогда кто он?» «Служит его величеству», — добавил Гуло. «Это ложь», — поправил его отец. «Нет, все так, миледи, послушай». Гуло ударил одной рукой на отмаш, а второй придерживал стул. Голова пленника качнулась в сторону, на стене застыли брызги. Подбородок пленника коснулся груди. Отец встал между нами. «Слушай внимательно, бельчонок. Нет большего горя, чем повстречаться с носителем метки. С этого дня не подпускай ни одного из них слишком близко». По лицу человека, которого положено бояться, ручьями стекал пот, а в его глазах стояли слезы. Уже больше страха, чем зла. Ничего не понятно. Мама ничего не понимала и не задавала никаких вопросов. Именно потому мы с отцом остались одни во всем мире. И Гуло. Но он пес. С меткой. Но как я их узнаю, отец? Пленник всхлипнул. Гуло снова поднял руку для удара. Со временем ты научишься отличать полезных людей от отбросов. Слугу от хозяина, друга от врага. Враг не выглядел угрожающим, опасным или сильным, но я все равно нахмурилась и скривила лицо. Мама не верила отцу, не понимала. Даже если я не понимаю, ни одно его слово не пройдет мимо. Вера. Отец никогда не бывает неправ. На стуле, сгорбившись, сидел опасный человек, который выглядел слабым, запутывал, лгал. Змея, вылезшая из тени. «Если ваши пути пересеклись...» Отец чуть повернул голову в сторону пленника. Тот широко распахнул глаза и снова замычал. «Если встретится тебе, отмеченный этим знаком, пусть твое сердце не знает пощады. Повтори за мной». Отец сжал мою ладонь так же крепко, как сжимал руки матери перед тем, как попрощаться навсегда. «Встретив врага, я не должна знать пощады». Перетерпев боль, ответила я. «Хорошо вас! Пожалуйста!» Гуло ударил врага ладонью и посмотрел на меня взглядом полным жалости, так будто я была слабой и никчемной, хуже хромого пса. «Слушай внимательно и запоминай!» Рука отца легла на мое плечо. «Никто не должен увидеть вас вместе!» Пленник всхлипнул и дернулся на стуле. Я кивнула. «Вашу первую встречу враг не должен назвать тебя по имени!» Я кивнула еще раз. «И эта встреча должна стать для него последней!» «Пожалуйста!» — заскулил совсем не страшно страшный человек. «Господин Когл...» «Повторим!» — строго сказал отец. Я подняла подбородок выше. «Человек с меткой мой враг!» Если он подойдет слишком близко, но не назовет моего имени, я должна отдать его псам. Пожалуйста, стул скрипнул. Грязные стопы заскребли по полу, пытаясь сдвинуть мебель. Прошу. Гулом! Коротко бросил отец. Пес наклонился над пленником, обхватил его голову. Нет, нет! нет! Хрусть! Что-то сломалось, и враг перестал быть страшным. Отец посмотрел мне в глаза. Очень усталый, тяжелый взгляд. Усталость, причину которой я обязательно узнаю, когда стану с женой. «Его одежду уже сожгли, и ты в будущем поступишь так же», — сказал отец. «Я сожгу все вещи врага и избавлюсь от его коня, если он приедет верхом», — с вызовом ответила я. «Ты правда мой бельчонок». Обычно отец улыбался, когда хвалил и обнимал. Но не сегодня, не в этот раз. Под моим врагом растеклась смешная позорная лужа. Гуло поднял тело одной рукой, будто держал тюк с соломой и стал подниматься по лестнице. Он нелепо сутулился, едва умещаясь под низким потолком и балками. Распухшие руки с клеймом волочились по ступеням, слегка подскакивая на каждом шаге. Взвизгнули петли двери, и Гуло исчез во тьме. — От тела не должно остаться ни одной кости. Отец придвинул меня ближе и сказал совсем тихо. — О том, что вы встретились, должны знать только ты и я. Я повторила. — Никто не узнает. И мы вышли в ночь. Крупная тень, и его ноша, двигалась к хлеву, срезая путь по грязи. Мы шли следом, но не как псы, по садовой тропинке, чтобы не испачкать обувь. Пора ложиться, бельчонок. Отец хотел меня прогнать. Не замечал, что я уже доросла до его плеча. Селяне болтали, что наша семья не удалась ростом. Я знала, что во всем Криге не было человека выше, чем мой отец, а скоро не будет и в целой ней. «Тем летом больная птица упала в загон», — сказала я. Отец вздохнул, но не настоял на своем. От нее не осталось даже перьев. Я видела. Я не боюсь. В молчании мы продолжали идти. Иногда ты так похожа на свою мать. Только я никогда не погибну так глупо, как она, промолчала я. Отец умен и всегда желает лучшего своей семье, даже псам. Поэтому я всегда буду рядом. Буду делать то, что нужно. Буду верить. Верю. Скот в хлеву спал, только стрекотали кузнечики и гудел ветер. Свежий корм перекинули через ограду, и с тихим всплеском он упал в нечистоты. В хлеве проснулась жизнь. Они голодны даже ночью, миледи. Гуло обернулся и встал так, чтобы я не видел трапезу. Свиньи не знали манер. Даже в черноте ночи блестели их мокрые рыльца. Пес всегда считал меня слабой, потому что ничего не понимал. Я спросила шепотом. «Отец, но что, если гость назвал бы меня по имени?» «Это бы значило, что они выбрали тебя». Я дернула подбородком. «И что тогда?» За оградой чавкали свиньи. Гуло еле слышно напевал себе под нос, а может, молился. Отец опустился на оба колена, в самую грязь, и обнял меня так, что стало тяжело дышать. Тогда только боги смогли бы нам помочь, Сьюзен. Такого голоса я боялась больше, чем всех врагов вместе взятых. На следующее утро вместо Гуло нас охранял новый пес. Отец ничего не сказал. В тот день он поверил, что я уже достаточно выросла, чтобы понимать все с первого раза. Сьюзен Кул. Через двенадцать лет. Волок. «Я вам сказал, милейшие, у меня ничего нет!» В голосе Руфуса проступали истерические ноты. Любому пьянице в Волоке было известно, что милейшими моих псов не назвала бы и мать двойного солнца, воплощение милосердия, неразговорчивый горец-каторжник и безмозглый мясник, который строит из себя рыцаря, горе-охранники, сыпные псы. Вуд молча ждал драки. Джереми по-хозяйски водил пальцем по опустевшим полкам серванта. В один из дней этот лоботряс поймает стрелу, засмотревшись на паутину в углах. Я обвела взглядом темную комнату. Паутины здесь и впрямь было в достатке. Человек без дела вполне может навести чистоту. Впрочем, именно из-за лени этот слезняк Руфус Винир и влез в долги. «Говорю и в третий раз, я гол как сокол!» Наглая ложь. Этот разговор шел уже пятый сезон, а у него все еще остались портки, рубаха и обувь. «Миледи», — Руфус начал присмыкаться. «Я устал повторяться. Ничего у меня нет и не возьмется из ничего хоть что-то. Поймите!» Возможно, все графы — отменные лжецы. «Вы прекрасно знаете, что именно у вас есть, господин Венир», — напомнила я. И мы знаем об этом не меньше вашего, особенно после того, как мой отец пьянствовал с вами около пятнадцати лет назад. Лицо Венира сделалось болезненно серым. «Позвольте», — выпалил он, Сьюзен, миледи Коул, вам должно быть прекрасно известно, что на дело не являются каким-то горшком, товаром для купца или обновкой, которую передают из прихоти». Из щелей у окна страшно дуло. Я прошла в комнату, приблизилась к столу, и Джереми тут же протер единственный стул краем своего плаща. Руфус заговорил громче. «И «Если так станется, что землей станут торговать или, быть может, оставлять любой черни за пару серебряков...» От этого слова его лицо перекосилось. «Если лорды и его величество больше не распоряжаются землей, как прежде, что будет с нашим краем? во ней!» Стул скрипнул. Руфус стал заискивать. «Или с домом восходов, миледи!» Я деликатно улыбнулась. С одной стороны, благодаря восходам наш банк в Волоке начал процветать. С другой, восходы и доллы вызывали во мне лишь один интерес. На каких условиях любой из ставленников захочет взять займ? Я подыграла. «Что останется, господин Венир?» Хозяин дома распалялся. «Форменное безобразие!» Мы уподобимся этим дикарям, обитателям болот. Нет, даже хуже. Воснея всегда была королевством, а не купечеством. Не каким-нибудь рынком, знаете ли. Камня на камне не останется, будьте уверены. Сегодня они раскупят на дело, а завтра того, гляди, купят и вас. Как какую-нибудь, простите, крестьянку, дочь горшечника, свинопаса. Не станет и вашего банка. А может, наконец, отпадет нужда проливать кровь за право распоряжаться землей? Чуть улыбнулась я. Так было век назад, и не нам с вами судить, миледи, о том. Старые порядки на то и стары. Я переплела пальцы рук, чтобы погреть ладони. Они дряхлеют, господин Венир. Такова жизнь. Дряхлая увидает, чтобы уступить место новому, сильному, полному жизни. Край, где почитают дряхлость, становится кладбищем. Помилуйтесь, ю... You... Миледи Коул, вы же разумная женщина, и... Именно потому я здесь протягиваю вам руку помощи. Вы разорены, господин Венир. Независимо от того, как ведут дела долы, восходы или что покупает чернь, я предлагаю лучшее решение. Как предложили в тот проклятый год, Венир потерял лицо. Вы нуждались в помощи и вам ее оказали. Признаться, так быстро истратить все, что предложил контракт, настоящий талант. «За каких-то пять лет. Что нужно делать? Не вылезать из борделей, завтракать породистыми скакунами, играть в карты на сотни золотых, подавать беднякам?» не обречена. «Помощи!» — вскрикнул Венир. «Да тогда я был сказочно богат! До встречи с вашим семейством!» Уже в те времена задолжал около двух тысяч каким-то наемникам из Гарготты и до сих пор не сознался за что. Вуд молчал, не показывая никакого интереса к происходящему. Его волновало одно – когда можно приступить к делу и пустить кровь. Почему-то мужчины, прибывшие с гор, всегда желали утвердиться – если сегодня крови не будет, Вуд приступит к оскорблениям, чтобы начать драку. Удивительно, но эти псы – Джереми и Вуд – продержались дольше всех. Возможно, я становлюсь слишком мягкой. Я резко поднялась и расправила складки на платье. «Дело ваше, господин Венир. В конце концов, кто мы с вами такие, чтобы нарушать естественный порядок вещей? Сегодня же я обращусь в суд Его Величества с просьбой разрешить наш спор. Уверен, справедливость восторжествует, сохранив устои нашего общества, на котором и держится благополучие всех и каждого». Венир уже позеленел. Впрочем, в петле он будет выглядеть еще хуже. «Одному солнцу известно, от чего в сне предпочитают повешение». «Вы... вы вправду собираетесь...» Он прервался и уперся рукой в старую балку. Я с опаской посмотрела на потолок. Удивительно, что мы все еще живы. Вуд хохотнул, почуял расправу. «Боюсь, традиции и законы нашего общества не оставляют мне иного выбора». Я посмотрела на Джереми. Тот гнул спину, стараясь выглядеть благородным. «Все-таки это наша четвертая встреча со дня последней выплаты». Петля так петля. Люди часто выбирают худшее, полагаясь на удачу, даже когда очевидно, что никакой удачи у тебя не было пятый год. «Но, миледи, вы...» Я пошевелила пальцами ног и поежилась. В доме постоянно гуляли сквозняки. «Доброго вечера, господин Венир. Постарайтесь заделать щели у окон». Вуд включился в беседу. «Да-да, зима, сказывают, грядет холоднющая». «Долгая!» Джереми уже приоткрыл дверь в город, и ледяная осень заколыхала паутину в углах. От порога разбегалась уличная пыль. «Проклятье! Святые мученики! Будь по-вашему!» Еле слышно ответил Венир и рухнул задницей на сундук. Задница его уже давно не была столь велика, как в былые годы. «Чего-чего?» Громко уточнил Вуд, ибо больше всего любил именно эту часть беседы. Унижение. «Я согласен, раздерих всех боров. Давайте сюда ваши бумаги или что там, святые мученики и их доброта. Да простит меня, милосердная мать солнца». А граф еще не потерял последний ум. Пытается торговаться, подловить меня. «Никаких бумаг. Я буду ждать вас в главном здании Арифлии и Коул». Руфус показался в этот миг совсем старым и немощным. «После полудня». Он покачал головой. Сквозняк так и завывал, прорываясь сквозь щели и распахнутую настежь дверь. Вуд наслаждался больше всех. Этот крупный горец, не знающий холода. Должно быть, его родили в снегу. «Без бумаг?» «Явиться лично?» «Все по закону, скажете?» Руфус придержал ворот рубахи, стараясь сохранить тепло. «Законы созданы людям в помощь, не так ли? Я рада, что даже в столь тяжелые времена мы можем помочь друг другу, господин Венир. Не заставляйте меня ждать до темноты». Я подарила ему улыбку. Ту, которую ждет человек, чья жизнь оказалась в твоих руках. Ту, которая на самом деле ничего не стоит и ничего не обещает. Крохотное оружие большой власти. «Я никогда не опаздываю, миледи Коул!» — прохрипел он. «Еще бы! С тех пор, как тебе совершенно нечего делать, кроме кутежа в долг!» «Вот и славненько!» Вуд вместо улыбки знал только, как скалиться и щерится. Я вышла на улицу, пытаясь решить, какая из его гримас казалась мне менее отвратительной. «Стойте!» За спиной захрустели шаги. «Да чего же грязный пол!» «Погодите!» Венир встал на пороге и ухватил меня за рукав. Я остановилась, посмотрела из-за плеча. Станет ли торговаться, молить или упрется рогом, полагая, что у него остался выбор? Пусть не питает надежд. Эту роскошь себе могу позволить только я. «Скажите ради всего святого, миледи!» Лицо Руфуса скривилось. «Когда и почему вы сделались такой сукой?» Вуд сделал шаг вперед и уже вцепился в свою палицу. Я коснулась пса и слегка мотнула головой. «До встречи, господин Венир!» Рукав бесшумно выскользнул из чужих пальцев. «Не забудьте одеться перед выходом!» Старый приятель моего отца осмотрел заношенную рубаху с дорогой вышивкой, протертые портки, которые висели на его исхудавшем теле, и растрескавшиеся сапоги из воловьей кожи. На подгибе еще можно было различить теснение, признак былого достатка. Мы оставили разоренного графа в молчании и не оборачивались. За поворотом на главную улицу, откуда виднелся банк, Джереми начал подлизываться. «Вы улыбаетесь? Да? Верно, так и есть. Он вас чем-то развеселил, миледи?» «Тяжелые времена. Мои псы больше крутятся перед носом и поясничают, нежели выполняют свою работу. Вуд коротко отрезал. «Ничего смешного!» Мы прошли кабак, и я улыбнулась еще шире. «Сука! Ну надо же!» Джереми снова изобразил нечто, что в его голове должно вызывать восхищение окружающих. «Неслыханная дерзость!» Его здоровенный кулак испугал прохожих. «Да заодно это его стоило бы вздернуть! Позвольте мне вернуться и потолковать с этим облю...» «Обычно меня называют гораздо хуже». Я пожала плечами и добавила. «Приятно все-таки». Лейн Тахари. Оксел. Северная Восния. В то же время. Лезвие прошло у самого горла. Чирк. Опустилось ниже и снова пошло наверх. Зацепило кожу. Холод стали обжег щеку. Шш. И снова вниз. Если сидеть с прикрытыми глазами, становится только страшнее. Главное не дергаться и не крутить головой. «Все готово, ваше благородие!» Прохрипел старый цирюльник и неаккуратно стал обтирать мое лицо. Я взял полотенце из его рук и убрал мыльную пену у воротника. «Глядитесь!» Небольшое зеркало было забрызгано не только пеной. Я отвел взгляд, стараясь не думать о происхождении других пятен. Из мутного стекла на меня смотрел, будто чужой человек. Когда-то его звали первым мечником Крига, чужаком и болваном, цепным псом на службе у отбросов варда. Звали и сыном палача. Он мог бы стать сотником, землевладельцем или просто счастливым человеком. Вместо этого он сидел в грязной цирюльне с последними медиками на поясе, наряженные как на гребанную свадьбу. «Как вам, милсдарин?» — спросил старик, не особо тщательно сполоснув бритву. Рут, будь он проклят за все свои идеи, выглядел довольным. «Сойдет», — одобрил он. «Когда-то меня так одевали перед встречей с консулами на острове. Я клялся матери, что вырасту и никогда не влезу в нарядное тряпье. И вот что делается со старыми клятвами». Консулы бы оценили, выкрашенный ли он с дорогой толстой нитью вдоль обшлага. Темно-зеленый плащ, будто его соткали из скошенной травы. Приталенный крой, еще более узкие сапоги. Явно для тех, кто не отходит от дома дальше сотни шагов. Словом, во всем Окселе я находил одно верное сходство. «Я похож на дешевую шелюху. Руд поперхнулся. Должно быть, решил, что я его развлекаю. Что взять с пьяницей? «Тоже мне горе, миленькое дело». Готов спорить, что твои сотники обращались с нами похуже, чем с гулящими девками. По крайней мере, они не лезли ко мне в портки. За ставнями тоже шла перепалка. На улице кипела жизнь. Что ж, у кого-то она хотя бы была. Быстро ты передумал, — не отставал от меня Рут. Что, седлаем коней, вернемся к добрым командирам под флаг, к славному делу? Полагаю, Стефан и другие твои сотники нас просто заждались. Цирюльник дважды открывал беззубый рот, пытаясь вклиниться в беседу, но не поспевал. «Э, — Мил Зари! — наши сотники, Рут. Я скинул полотенце на стол. Тебя силком под флаг не тащили. Мог бы стать одним из них, а? Приятель снова надел на лицо поганую ухмылочку. Я глянул на него из-под лобья. Этот упрек начал мне надоедать еще неделю назад, там, в землях Волока. Мог бы, но я выбрал жизнь. И потому я сейчас здесь, в очередной дыре, хватаюсь за последнюю надежду, как бедняк, как утопающий. Цирюльник подгадал время и выпалил. «Самая дорогая шлюха, Дриент, моя жена! Таскается хрен тех дней с кем, оплачу за нее я!» Стало только хуже. «Дорогая ли дешевая? Какая мне теперь разница?» Я нахмурился, придирчиво осмотрел работу цирюльника, повертев головой. «Должно быть, не у всех столь острое зрение, особенно в старости. Да и будем честны, когда мужчины во сне выглядели опрятно, брились, умывались, расчесывали колтуны. Я давно покинул остров и отчий дом. Больше не будет ни терм, ни ровных воротников, ни чистых простыней». «Восня — край грязнейших людей, а люди — хуже самой грязи. Для кого я вообще стараюсь?» Руд продолжал ухмыляться. Уж он-то знал, для кого. «Пожилые вдовы будут в восторге, готов ставить на это все свои зубы, дружище. Такого они еще не видали». Приплывший из-за моря аристократ без земель вернулся с войны и ищет выгодный брак. «Разве у пьянчуги могла родиться идея получше?» «Да и я хорош. Согласился же. Сотню раз пожалею. Забуду про хороший сон». «Только рожу сделай попроще». Руд ткнул флягой в мою сторону. Я глянул в зеркало в последний раз. И что не так с этим лицом? Грядущее корчило мне рожи куда хуже. «Стал быть, я сгодился», — напомнил о себе старик. Я поднялся, кивнул и скинул медяк сверху. Нет никакой вины цирюльника в том, что в восне все идет наперекосяк. Мы оседлали коней, не проверяя поклажу. Воровать у нас теперь, кроме седел, было нечего. Осенняя свежесть приглушала уличный смрад. Подмастерье суетились, гнули спины, вытирали лба. Полны надежд и заблуждений. Еще пару лет назад я был таким же. Шел под флаг, торопился на войну, полагая, что хуже бандитов Крига ничего быть не может». Что нет участи паршивее, чем выступать на турнирах, побеждая по команде, но куда больше проигрывая, поддаваясь. Все ради того, чтобы золото составок попадало в правильные руки. Руки моего хозяина. Последней скотины, что держала меня на коротком поводке. «Рожу, говорю, сделай попроще». Рут почти прикончил то, что осталось во фляге, и совсем повеселел. Единственный друг, который стерпел все, я остался на моей стороне. Вероятно, я не заслужил даже этого. После разоренного волока улицы Оксел оказались безупречными. Здесь и там возводили новые дома, пекли свежий хлеб. Сытые румяные дети гоняли дворовых котов. Давай, я свяжу тебе память, пока не поздно. Как зайдешь на банкет, будь вежлив, подавай руку, кланяйся и все такое прочее. «Это и так ясно», — вздохнул я. Рут глянул на меня с сомнением, вытер нос рукавом и продолжил. «Я поспрашивал. Вдов будет с лихвой. Не проворонь ни одну. Гранже оставь напоследок, хоть она и моложе всех. У ней на содержании три любовника, и парочка из них — гвардейцы. Туда лучше не лезть. Сечешь?» Я кивнул. «Буду держаться подальше». «Напомни, высокое все лицо в родинках». «Угу. Mm -hmm. Не женщина, сплошная проблема». Он почесал нос. «Впрочем, после твоей подружки Искрига это сущий ангел». «Искрига? Ты о ком?» «Я сделал вид, что ничего не помню». Приятель хмыкнул. «Так или иначе, ближе всех к смерти старушка Елен, бывшая жена казненного мятежника». Рут смягчил горло с левянкой. «Чем ейный муж провинился, я так и не вынюхал, но ты в голове держи!» «Что еще?» Хромой попрошайка встал посреди дороги, явно нацелившись на нашу совесть. За шесть лет жизни на материке я не обнаружил сострадания ни у всадников, ни у пеших бедняков. «Пошел вон!» — огрызнулся я. «Видит небо, через пару недель мне и самому пригодится парочка медиков». Но Рут прикоснулся к рукояти ножа, и бедняк излечился от хромоты. «Так о чем бишь я?» — невозмутимо продолжил приятель, когда мы отправились дальше. «По поводу сестер Бринс тебе сойдет любая. Светленькие, по волосам узнаешь, да только сказывают, что доходы у них все хуже». Я покосился на приятеля и перебил. «Где ты все это разнюхал?» «Где пьют, там всегда хорошо болтают». Ему ли не знать? Мы проехали забегаловку гусь. Осталось всего две развилки, чтобы повернуть назад, пропустить чертов банкет и сбежать. — Про Бавиль и карнаух я тебе уже докладывал. Рут подцепил это слово после того, как ходил разведывать под флагом. — Держаться подальше от первой, подумать насчет второй. — Нет, ты все напутал, — раздраженно сказал Рут карнаух сама сама-то еще охотница к ней несуйся, а вдовела дважды за пять лет и с отличным прибытком за ней паст не меньше чем у малор гиблое дело От подробностей начинала трещать голова. Выходит бавиль не так плоха та крупная дама с жестокими сынками. приятель кивнул и поковырялся в зубе. «Есть еще навозная графиня, скупчица с корняжных мастерских, Мигера Малор. Поговаривают, что она свела мужа в могилу». Рут поковырялся в ухе, в котором явно побывало слишком много сплетен за последние дни. «Отравила или извела мерзким нравом?» «Славная компания. Я замедлил коня, рассмотрев шпили резиденции. И как мне выбрать?» «Если у тебя вовсе будет выбор, приятель...» Рут дернул плечами. «Я бы надеялся на наименее худшую...» «Это которая...» Мы помолчали. Если уж и Рут заткнулся, дела мои плохи, нечего и гадать. Площадь приближалась. Острые концы башен резиденции торчали, как колья в охотничьей яме. «Проще сказать, с кем не стоит водиться...» Снова заговорил Рут. «Про карнаух и любовничка в Гранже ты все знаешь. А помимо... Я бы остерегался графини, ну, той, которая одного мужа извела». Я усмехнулся, покачав головой. «За два года я успел связаться с куртизанкой, которая пыталась прикончить все войско восходов, и с аторвой, которая...» «Э, нет, приятель, тут другое. Обо всех чего-то договаривают, а графиня Малор известна каждому пьянице в округе». Рут поднял палец к небу. «Ты дослушай, не торопись. У Венсель странные дела с банком Арифли, о которых ничего никто толкового не расскажет. У Бавель, сыновья, те еще ублюдки, похуже твоих сотников. Наших, бывших наших сотников. Ты слушай. Сестры Бринс в последние годы беднеют и безвозмездно дают в пользование славные земли под Квинтой. «Венсель, Бавиль, Бринск, Карнаух. Один слух на каждую. Что же, Малор?» Рут промочил горло. «Жестоко, с отвратительным нравом. Весь ее прибыток с в покойного мужа. А еще сказывают, что сношается она со свиньями, не подмывается годами и балуется искрицей в игорных домах». Я поднял бровь. Рут уточнил. Сейчас? «Захочешь, чего добавить или сочинить, уже некуда. Человеку, у которого нету тайны, страшнее всех вместе взятых, коли меня спросишь». Спрашивать о чем-либо уже не имело смысла. Мы прибыли на площадь. А дьявол!» Мне захотелось вернуться к баллисте и требушету под стенами осажденного замка. Тихое, спокойное место. Враги за стеной и враги под чужим флагом. Все ясно и понятно. На площади Гадарии все одновременно могли стать мне друзьями или врагами. Новые лица и никаких правил. Почему-то гвардейцев в этот раз было меньше, чем два года назад, когда я впервые встал под флаг. Зал для банкета выбирали без усердия. Невысокое здание с кованым забором и крупными окнами на фасаде. При входе скромные ворота. Не дворец. С тем же успехом внутри могли соорудить ристалище. Рожу попроще. — напомнил Рут. Кожа на лице зачесалась, и я потер подбородок. Я слышал, женщинам нравится неотесанная грубость. «Этого в тебе точно нет, и не мечтай!» — прыснул приятель. В последнее время я вообще не знал, что во мне есть хорошего, тем более для васнийских вдов. Приятель слез с кобылы и привязал ее. «Бывай! И чтоб к утру вернулся женатым!» «Дважды!» Съязвил я, спешился и вручил руту поводье. Через две сотни шагов меня ждал самый страшный позор в жизни. Между мной и позором стояло последнее препятствие — охрана. Я прочистил горло и посмотрел в глаза привратнику. Здоровяк, без шлема, в короткой бригантине, а рядом с ним тощий воснеец в старом нагруднике. Прихвостни варда в легкую перебили бы весь банкет, не вспотев. И за что им платят жалование? Я сдержанно улыбнулся и протянул ладонь. «Добрый день!» Здоровяк покосился на меня сверху вниз, но руки не пожал. «Меня зовут Лейн Тахари, я по приглашению». Если приглашением можно считать пару золотых, оставленных в кармане клерка. «Что-то я его и не припомню», — сказал сосед здоровяка. «Все внимание двух охранников безраздельно стало моим. Мы с вами и не могли повстречаться». Несколько дней тому назад я вернулся с запада после похода на Волок. Глаза здоровяка только сощурились в подозрении. Бился с долами под командованием господина Эйва Теннета и одержал победу. Оксал хуже деревни. Никакого узнавания на пустых рожах. Мы взяли замок Бато, мятежного лорда. Что-то я о таком не слыхал. Я потер уголки глаз у переносицы и выдохнул. Господин Гадари лично выехал из ворот Оксала с месяц назад, чтобы повесить свой герб на воротах замка. Под Волоком, на гиблом в схолмье. «Что-то я такого не знаю», — все больше унывал сосед здоровяка. «Любопытно, хоть один из них научен читать, чтобы свериться со списком?» «Я не тороплюсь», — солгал я. «Подожду, пока вы проверите имена гостей». Охранники переглянулись. Один дернул плечами. «Так нету никакой бумаги, милорд! Мы же грамоте не то, Хихикнул он, а здоровяк притих, будто вовсе про меня позабыл. В зале за широкой дверью уже начали банкет. Подвижек не было. Возможно, общение с вдовами наименьшее из моих проблем. Молчание затянулось. «Дорогу!» — окликнул меня грузный во со свитой. «Я посторонился». Ворох цветистого трепья прошмыгнул варку. «Э, «Доброго денечка, господин Кумывах!» Раскланялся охранник запоздало. «А может, этот умник из канцелярии просто нагрел руки и был таков? Нет никакого списка и не бывает никаких приглашений для чужаков вроде меня, даже за золото!» «Я подожду», — повторил я с меньшей уверенностью. «Списки нончим, подавай!» «Кто вас приглашал?» Удивительно спокойно спросил здоровяк, который и был главным, судя по всему. Кажется, клерк упоминал чью-то фамилию. «Дьявол», как его звали? «Грэмер», «Грабль», «Горваль». Я выпрямился и сказал так, чтобы неучи не разобрали и половины слогов фамилии. Приглашение я получил от господина Граваля. «Как-как?» «Что-то я такого не припомню». «Гербаля». «А, горваль!» — протянул здоровяк и переглянулся с соседом. Тот посмурнел и сплюнул на лестницу. «То дело другое!» После этих слов он шагнул ко мне и по-хозяйски обшарил руками почти все места, где можно припрятать большой нож. Я держал руку на кошельке. Здоровяк дважды полез к поясу, будто не видел, что там не висят ножны. Кто же прячет оружие на самом видном месте? «Наверное, те же люди, которые платят клеркам, чтобы попасться на глаза влиятельным вдовам». «Все?» — уточнил я, когда рука снова потянулась к моим деньгам. «Там только медь, брать у меня нечего». Все ушло на гребаный плащ, новые сапоги, цирюльника, мыльню и три ночи пьянство, пока я мирился с неизбежным. Почему-то здоровяк не отошел, когда закончил искать железо. «Ну иди, смельчак», — сказал он тише. — С такой рожей тебя того, гляди, пристроят. — К лорду Бринсу! — хрюкнул сосед. — Слыхал я вам страшно одинок. Он так мерзко ухмыльнулся, будто я пришел свататься к нему или его старухе, или будто стоять у дверей роль почетнее, чем стать первым мечником в Криге. Двери мне никто не открывал и не придерживал. В проеме показался отощавший мужчина в вытянутой шляпе. С неохотой уступил мне дорогу. «Зря вы сюда навядались, здесь счастья нет», — грустно заметил он, покидая банкет, едва тот начался. «Как и нигде в Воснии». Я пожал плечами и вошел в просторный зал. Без мечей, в тонком дублете и ярком плаще я чувствовал себя абсолютно нагим. Высшее общество Оксала уставилось на меня не хуже солдат-долов. Казалось, сейчас принесут столовые приборы и начнется резня. Впрочем, такие, как я, не заслуживали ни приветствий, ни долгого взгляда. Гости банкета быстро вернулись к своим делам. Все, как и говорил Рут. Вдовы, благородные семьи, гвардейцы и прилипалы вроде меня. Вот в самом углу шепчутся представители восходов. Три здоровых лба, сыновья Бовиль. Ждут, когда их пожилая матушка ляжет в гроб, посчастливив наследством. Самые сытые люди города». Я знал, что им отошли хорошие земли под Волоком, в самых предместьях, земли, за которые я проливал кровь и сам дважды чуть не простился с жизнью, земли, в которых оставил больше друзей, чем приобрел за время похода. Двери в зал снова распахнулись, и голоса притихли. «Милорды и миледи! Главное блюдо от господина Соултри!» На стол подали огромный поднос с крохотными обрезками. Снова зазвучал хор голосов. «Подкопченая дичь!» — выкрикивал другой слуга, будто торговал на базаре. «Из угодий, ее величество!» Одновременно работали десятки ртов, перемывали кости друг к другу, причмокивали, пробуя вино и мясо, кривились в фальшивых улыбках или скрывали мерзкие тайны. Молчали эти рты о том, что госпожа Карнаухов довела дважды, и оба раза весьма выгодно. Молчали, что сыновья леди Бавиль вешают молоденьких служанок на заднем дворе имения, после чего или перед чем молва не уточняла. Молва. Я бы не верил слухам, если бы не знал, каковы во на самом деле. Под расписным потолком собрался весь цвет Оксала. Восходы, дальние отпрыски династии Орондо, местные повелители пшена и стали, разбогатевшие лавочники севера — воротилы Паланских хребтов. «Наши чувства были честны и взаимны. Не глядя на статус и достижения, счета в банке и ухоженный вид, я ненавидел их всех одинаково». За ближним столом спорили вдова Гранжей и командир гвардии. «Может, вы будете так любезны приструните головорезов у рыночной площади?» «Помилуйте, вы их точно спутали с зазывалами Виго. Никакие они не бандиты». Просто своеобразные, весьма. Да будет вам известно, Вокселе уже десять лет, как не встречалось ни одной банды. Что же, дела в городе так плохи, что и бандиты чураются наших улиц. «Мама, прошу вас!» — воскликнул гвардеец и начал что-то лепетать в полголоса. Я осторожно обошел их стороной. Возле окованной бочки с вином шептались сестры Бринс. «Светлые волосы, как же!» Каждая из них сгодилась бы Руту в матери. «Немного обаяния, дерзай!» — советовал приятель. Я не представлял, как можно быть обаятельным с людьми, от которых хочется бежать. Присвоив свободный кубок со стола, я подошел к бочке и наполнил его. Вдовы Бринс говорили очень громко и явно имели проблемы со слухом. Голянь, еще один попрошайка с излома!» — сказала одна на ухо своей сестре. Впрочем, проблемы у них водились не только со слухом, но и с тактом. Я пригубил вино и отошел подальше. К счастью, совсем недалеко стояла вдова Венсель и даже не была занята. Перебирала угощение вилкой, явно задумавшейся о своем. Сухопарая, с продолговатым лицом, безупречно одеты Не самый худший вариант. «О, нет, нет, нет!» — почти взболилась она, едва мы встретились взглядом. «Мне вас не надо, хватит с меня!» «Но позвольте, мы даже не знакомы», — вежливо улыбнулся я. «Поверьте, будь вы хоть чем-то мне полезны, я бы давно нашла вас сама. Пойдите прочь». Венсель едва сморщила нос, приподняла юбку и отошла в другой конец зала. На столе осталась брошенная вилка, судя по всему, из серебра. Я сохранил невозмутимый вид и угостился с соседнего подноса, будто так и было задумано. «Смотри, ко всем лезет». Также громко судачила за спиной одна из сестер Бринс. Угощение оказалось безвкусным. Место Венсель вдруг занял паланский аристократ в летах. Сразу же за его спиной сбоку от меня возникли гвардейцы. Не местные, другой доспех и цвет на рукавах. Кусок застрял в горле. «Господин Лейн!» — расплылся поланец в хищной улыбке. «Рад-рад!» Так и знал, что вы быстро подниметесь. Я осторожно проглотил плохо пережеванное мясо. Поланец продолжал. Оно и ясно. После короны турнира как мне подняться? Какие-то два года. Все по заслугам, скажу я вам. Ах, какой славный был поединок! Он закатил глаза, будто не видел ничего лучше. Раздели беляка, как девчонку! «А Лэнгли, этого бездарного паса, Как вы его? Хватило бы и одного меча!» Похвала в восне пугала больше, чем оскорбление. За спиной Паланца кто-то знакомился с вдовами, пока я прохлаждался. «Благодарю. Э, не знаю вас по имени». Охрана Паланца посмотрела на меня с презрением, будто я плюнул в знатное лицо. — Ах, если бы мой сын хоть наполовину был так же хорош, как вы! — вздохнул поланец, пропустив все мимо ушей. — Дурная кровь! Настоящее проклятие! Не зря старый провидец Грэм сказал мне в ту ночь, ослабеет твой рот. — Прошу меня извинить. Я осторожно вклинился в эту тираду и склонил голову. — Но я крайне занят. Пришел по делу. Поланец погрустнел и приблизился. Положил мне руку на плечо. «Где же мои манеры? Вы абсолютно правы. Что же, не держу вас». Он убрал руку. «Возвращайтесь, как будете свободны. Мне есть, что вам предложить, господин Лейн». Люди с предложениями. Валун, варды и его бандиты в криге. Таким сотрудничеством я наелся сполна. Какое-то время я избегал хищного взгляда вдовы Гранже, пока дожидался, как освободится неуклюжая Бовиль. Из обрывков торопливой беседы я понял, что на банкете она обсуждала железный рудник возле Красных Гор с каким-то купцом, но и с ней знакомство не сложилось. «Идите дальше, к своим паланским дружкам!» — фыркнула она, обмахиваясь веером. «От вас несет!» Возможно, некоторым женщинам не по душе запах мыла. Я не стал спорить и вернулся к столу. По счастью, паланец, куда-то пропал, и я остался в одиночестве. Копченая дичь оказалась не такой безвкусной, хоть ее почти и не пробовали другие гости. Признаться, дичь — лучшее, что было на чертовом банкете. «Вы, я слыхал, с войны вернулись?» Почему-то ко мне в друзья постоянно набивались одни мужчины. Вот и этот объявился, словно его ждали. Купец с обветренным лицом. Пришел без свиты и охраны, почти такой же несуразный, выходит, как и я. «Ищите работенку!» Прогундел он, вместе с этим стараясь проглотить как можно больше мясных рулетов с подноса. Я покачал головой. Работенки в восне из меня хватило. «Ищу свой дом, место, где... где меня будут ждать, где я буду наконец-то свободен». Рулеты один за другим исчезали из-под носа. Купец внимательно слушал, не забывая жевать. Я уже и сам не знал, что ответить. «У вас даже дома нет?» — он, накинув взглядом мою одежду. «Ну и времена настали. Может, скажете еще, что вы без права на меч?» Удивительно. Компания голодного купца оказалась приятнее прочих. «Я беден, но не настолько». Рулет замер на пути к рту. Мой собеседник поморщился, положил его обратно. Ушел, ничего не сказав. Осталось два стола, за которыми я мог найти новое унижение. Вздохнув, я отправился к компании вдовы Елен, самой пожилой из гостей. Кругом, как стервятники, уже пристроились другие гвардейцы, торгаши и странный солдат, что был одет проще, чем сотник в походе. Поздороваться я не успел. Меня будто случайно оттеснили к концу стола. Я сделал несколько шагов назад, чтобы не упасть. «О, вы не могли бы отойти!» Громко сказал дородный мужчина. При этом сам никуда не спешил, оставался рядом. Ошивался поблизости, словно карманник. Я увидел, как госпожу Елен повели к выходу. «Вы что-то хотели?» Устало спросил я. Снова эта гримаса. Отвращение, ненависть, презрение. Должно быть все сразу. Удивительная наглость. Почти шепотом объяснил мне мужчина, явно опасаясь привлечь внимание. Ты вообще откуда всплыл, мальчик? Да ты хоть знаешь, сколько мы здесь стараемся, чтобы вот так стоять рядом? Я три года. Шесть лет. Что? Шесть лет я пахал, чтобы оказаться здесь. Собеседник поджал губы. «Теперь это называют работой, когда мужчина идет в шлюхи!» Прошипел он совсем тихо, а затем добавил громче. «Падение нравов. Никаких устоев!» Из вдов остались только леди Карнаух, сестры Бринс и Дылда Гранже, сверлившие меня пристальным взглядом, равно как и ее свита из гвардейцев. Остальных я не узнавал. Вместо старой жены я приобрел только новых врагов. Падение нравов? Я сдержал улыбку. Под волоком мы жгли деревни, казнили женщин, вешали наших солдат за кражу хлеба, убивали детей, лгали друг другу, крали чужой скот и так долго пытали сотни кадолов, что на третий день кто-то перерезал ему глотку. В ночь. Из жалости. Собеседник отшагнул и стал искать взглядом охрану. Падение нравов? Повторил я. «Поверьте, я только начал. Вхожу во вкус». Я поднял кубок, словно пил за его здоровье. «Куда же вы?» Так я и остался, совсем один у опустевшего стола. Голоса становились громче. Пышная дама опьянела и почти лупила соседку по плечу, умирая со смеху. Горбатый сержант торопливо водил ладонью по спине вдовы Венсель, полагая, что никто этого не замечает. И был прав». Кроме меня в несчастном углу никого и не было. Уверен, даже стоя здесь, в десяти шагах я все равно не существовал для Оксала. С открытой лоджии повеяло осенней сыростью. Я залпом прикончил выпивку, взял добавку и поднялся к балкону, глотнуть свежего воздуха. В саду под окнами пролегли длинные увечные тени от поредевших крон и косых ветвей. Я пил и смотрел, как слабые листья срываются, кружатся в предсмертном танце и падают в грязь. Две золотые монеты таяли с каждым глотком. Золото, потраченное впустую. Стоило бы вернуться, улыбаться и кланяться, как говорил Рут. Вот только казалось, что если я еще раз увижу расписной потолок, и эти лица меня вывернет на чьи-нибудь высокородные ноги. Эта идея изначально была обречена на провал. И о чем думал этот пьянчуга? Я потер лоб пальцами и прикрыл глаза. Нет, о чем думал я? Шесть лет назад я бежал из дома, чтобы ни перед кем не присмыкаться. Отказался от наследства, крова, верного будущего ради свободы. Поклялся себе, что сам буду решать свою судьбу без уступок к чужакам. Не прошло и месяца, как я связался с бандитами, угодил на цепь, Потом обещал, что пойду на любую низость ради цели. Крал и лгал, убивал, листил фанатиком и болваном. А по итогу лишь чудом уцелел. Теперь я дал слово, что пойду иным путем, самым легким, тем, которым и стоило идти с самого начала. И не выдержал и часа в компании Васнийской знати. Посмотрите, дамы и господа, экая безделушка, клятвы, которые дает Лейн Тахари самому себе». За спиной послышались неторопливые шаги. «Если желают подкрасться и напасть, шагают тише. А еще сложно ступать так мягко, если ты гвардеец, предоспехи или раздобревший купец». Меня окликнули. «Выход на первом этаже». Голос низкий и хриплый, но не мужской. Я чуть повернул голову. Рядом встала невысокая воснийка в дорогом платье и навалилась локтем на ограждение. На вид ей было лет под сорок, точно чья-то влиятельная жена. «Или вы решили остаться?» — чуть улыбнулась она. Я дернул плечами и ничего не ответил. У нее был длинный хищный нос, как у плотоядной птицы, и такие же цепкие тощие узловатые пальцы, которыми она держала бокалы и на балконе. На лбу между бровей пролегала глубокая тревожная полоса. Я промолчал и не стал дальше разглядывать гостью, предпочитая ухоженный сад. «Вижу я, болтать вы не любите», — продолжила она. «Вы, человек, дела. Я еле удержался от смеха. «Зависит от того, что за дело». Она заправила темную прядь за ухо, показав золотые серьги размером с пол ладони, И улыбалась, будто владела всем вокруг делом, С чего бы мне начать? Например, с короны турниров в Криге, или захвата земель Волога, а строго святы земли и замка на гиблом Схолмии. Она сделала глоток. «Победы над старым змеем Бато, которого обходили стороной не один десяток лет». Ледяной ветер пробрался под дублет. Я осмотрелся. На балконе мы все еще находились одни, но у дверей с той стороны стояла охрана. Не мои друзья, а тут не стоит и гадать. «Мы знакомы?» Я покосился через плечо на собеседницу. «Еще нет». Она улыбнулась и выплеснула остатки вина в сад. «Меня зовут Жанетта Малор. Могу поспорить обо мне, вы слышали не меньше, чем я о вас».